Глава 9 Ночь не принесла Руслану сколь-либо заметного облегчения. Если в течение дня различные дела так или иначе отвлекали его от мысли о пострадавшей ноге, то в тишине и покое спальни боль вновь напоминала о себе как он не крутился, а ноющие кости упорно мешали заснуть. Промаявшись так чуть ли не до самого рассвета, Руслан не вытерпел и поковылял в ванную, где дуплетом заглотил сразу и обезболивающее и снотворное, чтобы уж наверняка. Таблетки подействовали довольно быстро, и он провалился в беспокойное забытье, где пережитый недавно ужас возвращался снова и снова, раз за разом, то окуная Руслана в бурлящую воду, то заваливая его катящимися с горы булыжниками. И все попытки убежать оказывались тщетны, поскольку левая нога постоянно за что-то цеплялась, попадала в расселины и застревала там. Скачущие точно резиновые камни настигали его, навалились сверху, мешая дышать и грозя, едва он откроет рот, хлынуть внутрь пенящимся потоком. Руслан открыл глаза и долго изучал липной потолок, чувствуя, как постепенно отступает липкий ночной кошмар. А вот в больнице обезболивающие уколчики обеспечивали ему мертвый сон без сновидений. Надо будет выяснить, что именно там ему кололи, поскольку Руслан не испытывал ни малейшего желания мучиться так каждую ночь. Часы на столике показывали около двенадцати, что вызвало короткий приступ досады. Уже почти полдня прошло, а он все еще в кровати валяется. Разумеется, можно оправдаться тем, что раненому нужны покои, отдых, но все равно... Деньги сами себя не заработают. Поскольку отпуск все равно накрылся медным тазом, так что тянуть? С завтрашнего дня возвращаемся к рабочему расписанию. Однако попытка резво вскочить на ноги, отбросив в сторону одеяла, обернулась резким приступом головокружения и вспышкой боли в потревоженной голени. Некоторые законы природы, как ни крути, волевым усилием отменить или обмануть невозможно. Энтузиазм Руслана заметно подувял, и он, чуть отдышавшись и придя в себя, подобрал стоявшие в изголовье костыли и направился в ванную, где, отразившись в зеркале, собственная и сарапанная физиономия отнюдь не добавила ему оптимизма. Но хотя тек немного спал, уже хорошо. В столовой Рина накрыла стол к завтраку, и Руслан сосредоточился на еде. Краем глаза он время от времени посматривал в окно, где Антон что-то обсуждал с несколькими незнакомыми мужчинами. Видимо, это и были те самые дополнительной силы, о которых он говорил накануне. Вновь нахлынувшие воспоминания освежили в памяти тот неприятный холодок, что пробежал вчера по спине Руслана в тот момент, когда он осознал, что кто-то целенаправленно пытался его убить. В свое время он обзавелся личной охраной и бронированным автомобилем больше из соображений статуса, и ему никогда и в голову не приходило, что все эти меры предосторожности однажды окажутся реально востребованными. Ведь в значительной степени именно броня спасла тогда ему жизнь. Обычную машину, несущуюся с горы камни, просто смяли бы вместе с пассажирами, как пустую пивную банку. И сейчас, когда его броневейк лежал на дне реки, Руслан чувствовал себя несколько неуютно без его защиты. А новый такой же будут делать под заказ не меньше месяца. «Доброе утро», — поприветствовал появившийся в дверях Антон. «Хорошо вы спались?» «Отвратительно», — честно признался Руслан. «Нога ноет, кошмары снятся. Не отдохнул, а только сильнее измотался». «Ничего, все наладятся», — охранник буквально излучал оптимизм. «Ведь есть и хорошие новости». «Что ж, докладывай. Порадуй, старичка». Сегодня ночью в мотеле недалеко от Махачкалы произошел взрыв. Погибли два человека. В их номере сработало взрывное устройство. По предварительной информации, его тип был идентичен тому, что вызвал камнепад. «Любопытно», — Руслан нахмурился. «И что из-за всего этого следует?» «Там в номере еще много всего интересного нашли. И основная версия на данный момент такова, что они по неосторожности подорвались на собственной игрушке». «Ясно». Такой поворот действительно давал определенные поводы для того, чтобы вздохнуть с облегчением. «И что теперь? Тревога отменяется?» «Нет, нет, нет», — Антон погрозил ему пальцем. «Пока окончательно не прояснятся все детали, мы будем сохранять режим повышенной бдительности». Я переговорил с Анатолием, и он пообещал прислать на подмогу несколько человек из главного офиса. Сказал, что у него есть хорошие специалисты как раз для подобных ситуаций. Мы организуем круглосуточное дежурство и патрулирование территории. Жить они будут в гостевом коттедже. А вам пока лучше сидеть тут и на улице без крайней необходимости не высовываться. Ну, просто чудесно. А теперь, получается, арестант в собственном доме? Мне даже в собственный офис не съездить? В офис? «Вы на себя в зеркало-то хоть смотрели?» «Смотрел», — угрюмо буркнул Руслан. «В таком потрёпанном виде его даже через собственную проходную могут не пропустить. За бомжа примут». «Кроме того, обеспечивать вашу безопасность будет куда проще, если вы все же прислушаетесь к моим рекомендациям и останетесь дома». «А ты только что сам сказал, что те гаврики, что устроили оползень, благополучно сдохли. Чего теперь это бояться?» «Они всего лишь исполнители», — терпеливо объяснил Антон а настоящий заказчик все еще неизвестен и никто не знает какие планы он нас на строит надеется что он наступится после первой же неудачи крайне самонадеянно и опасно Нам нужно больше информации чтобы понять что происходит да пока мы ее дожидаемся оставайтесь ка лучше здесь под защитой родных стен ну просто чудесно повторил руслан а как же теперь работа как мне руководить компанией если я даже в собственном кабинете показаться не могу «Вы же на две недели в отпуск уходили, разве нет?» «Не переживайте вы так, бизнес там без вас не развалится. Имеете же вы право нормально отдохнуть или нет?» Руслан запрокинул голову, изображая страдания, но в душе он понимал, что Антон прав. Он же специально накрутил всех сотрудников центрального офиса так, чтобы завода им хватило до его возвращения. Ничего страшного там в его отсутствии не случится. «Ладно, уговорил». Он сделал вид, что соглашается исключительно под влиянием неумолимых обстоятельств. Думаю, Анатолий сумеет проконтролировать ситуацию. Соответствующий опыт у него имеется, и все технологические подробности ему хорошо известны. Он справится: Где мой телефон? Ах да! Воспоминания о поглощенных рекой вещах и документах снова впрыснуло в атмосферу порцию негатива, но ненадолго. Такие мелочи не должны отвлекать от реально важных дел. «Хорошо, давай сосредоточимся на первоочередных задачах». Руслан хлопнул ладонями по столу. «Во-первых, мне нужен новый телефон с прежним номером. Я даже боюсь представить, сколько пропущенных звонков там высветится, когда я в первый раз его включу. Ну да ладно, выжил я, переживут и остальные». «Сделаем», — кивнул Антон. «Закажем доставку телефона и новой сим-карты с курьером. Это много времени не займет». «В конце концов, должен же я позвонить Оксане, чтобы извиниться за причиненные хлопоты». Извиниться? С какого перепугу? Что не говори, а ведь это я втянул ее в неприятности. Руслан развел руками, словно данная мысль была абсолютно самоочевидной. Те, кто покушался на меня, даже не думали, что под удар может попасть посторонний человек. Она пострадала только потому, что находилась со мной рядом. Я чуть не стал причиной ее гибели, да и сам бы конце отдал, если мне она. Так что мне ей еще и поблагодарить надо. Дело ваше? Антон равнодушно пожал плечами. Я свои соображения на ее счет уже высказал, повторяться не буду. Какой же ты зануда, Антониус! Работа такая. И, кстати, не вздумайте рассказывать ей про покушение и взрыв в мотеле. Данная информация сугубо конфиденциальна, и в том случае, если она расползется у моего источника, да и у меня самого, могут начаться серьезные проблемы. Хорошо, я все понял. Ладно, что у нас еще на повестке дня? Очередная перевязка. Руслан высунул из-за стола закованную в пластиковый каркас ногу. «Тоже надо дом вызывать будем? Разумеется. тот без вариантов. Тогда свяжись с нашей клиникой и пригласи к нам врача». Он подождал, пока охранник делал соответствующие пометки, и добавил. «Кроме того, раз уж пошла такая пьянка, нам, думаю, стоит озаботиться новым броневичком. Мысль правильная. Старый-то теперь уж точно никуда не поедет». Антон сделал еще одну запись в своем телефоне. Он теперь так там и останется в реке валяться, или его еще можно как-то вытащить? Не можно, а нужно. В свете новых подробностей ребята из ФСБ взялись за дело крайне реально, и им необходимо собрать абсолютно все вещдоки, относящиеся к делу. Так что наши и не обязательно достанут из воды, причем в самое ближайшее время. Откуда ты все это знаешь? Так они сами на меня носили, выясняя, сколько наша машина весит, если на ней фаркоп или лебедка, усилена ли рама. По плану машину он сперва зацепит тросом и вытащит лебёдкой на берег, а оттуда уже подходит вертолетом. Планировали начать уже сегодня, так что вы сможете вернуть себе и машину, и даже кое-что из вещей. — Чему мне этот утопленник? — недовольно сморщился Руслан. — Только память лишний раз бередить. Сдать его в металлолом и дело с концом. — Но зачем же так сразу? — Эт топливника может быть польза, если хорошенько подумать. — Распродать на запчасти, что ли? — Ну займитесь, если хотите. «Не, вся гораздо интересней», — Антон хитро прищурился. «Мы можем отдать машину в ту мастерскую, где ее бронировали, в обмен на солидную скидку на новый заказ. Смекаете?» «Не уверен. Зачем оно им?» «Так реклама же. Выстоит ее перед подъездом и будут рассказывать, что в ней их клиент Кубарем скатился с горы и остался жив. Хвала нашей броне и все такое прочее. Думаешь, они клюнут на такое предложение?» «Кто знает. Надо попытаться, стоит». «Хорошо, вот и попробуй тогда». Руслан наперся на столешницу и тяжело поднялся. Антон подал ему костыли. «Планов мы наградили целую гору, а время уже ближе к обеду. Предлагаю завязать стрепом и немного поработать. Если что, я буду у себя в кабинете». И уже очень скоро рабочая суета захлестнула Руслана с головой. Едва он включил свой рабочий компьютер, как тот немедленно вывалил на него целый ворох писем. Значительная их часть, разумеется, была всецело посвящена пожеланиям скорейшего выздоровления, но даже ритуальные ответы на них требовали немалого времени, так что скучать Руслану оказалось просто некогда. Курьер с новым телефоном прибыл уже скоро, но за ним потянулась и медсестра, чтобы сделать перевязку. В общем, Руслан и не заметил, как пролетел день, и за окном начали сгущаться сумерки. Только сейчас, немного запоздало, он вспомнил, что так и не позвонил Оксане, и, негромко чертыхнувшись, торопливо набрал знакомый номер. «Привет», — голос Оксаны звучал тихо и устало. «Ты дома? Как твои дела?» «Да ну их!» «Целый день занимаюсь сбором справок для восстановления документов. Измоталась, как собака». «О, извини». «За что?» «Но ведь все эти неприятности случились из-за меня». «Брось!» «Нелепо взваливать на себя вину за проделки стихии». «Лучше скажи, как там твоя несчастная нога?» Ну, с учетом того, через что ей пришлось пройти, Руслан покосился на свою голень, щеголявшую свежим бинтом, то она чувствует себя просто отлично, в том числе и благодаря тебе. Отрадно слышать. Врачи в больнице сказали, что ты обработала ее исключительно грамотно и, возможно, вообще ее спасла. Так что я должен тебя поблагодарить, причем не только за нее, но и за свою спасенную жизнь. В одиночке я бы ни за что не выбрался. «Думаю, у нас еще предоставится возможность рассчитаться по долгам», — рассмеялась Оксана. «Кстати, машину сегодня-завтра должны вытащить из реки, и кое-какие вещи, наверное, даже удастся вернуть. Вот тебе и повод. И не лень тебе. Что там такого ценного, чтобы так разоряться? Это ж, небось, вертолет вызывать надо». «Ну...» — Руслан сообразил, что затронул скользкую тему и поспешил ошутиться. «Не засорять же такую красивую реку всяким хламом!» Кроме того, ребята из мастерской, где ее бронировали, будут рады ее изучить. Это ж отличная реклама для них будет». «Да, наверное». Оксана на секунду запнулась. «Расскажешь потом что-то да как? Интересно же». «Разумеется». Они обменялись еще парой-тройкой ничего не значащих дежурных фраз, и Руслан повесил трубку. Разговор оставил у него двойственное впечатление. С одной стороны, он испытывал вполне объяснимую досаду, что чуть не проговорился. И, положа руку на сердце, откровенно сомневался, что Оксана поверила в его искреннюю заботу об экологии. Но, с другой стороны, Руслана не покидала ощущение, что и девушка пытается что-то от него утаить, ведь новость об изучении разбитой машины заметно ее встревожила. Арина, деликатно постучав в дверь кабинета, пригласила его на ужин, и Руслан, с хрустом поднявшись, выбрался из-за стола и застучал костылями по коридору. Но, как только он взялся за вилку и уже настроился на вкусную трапезу, как появившийся Антон снова все испортил, вернув атмосферу тревожности и беспокойства. Первым делом его охранник плотно задернул шторы, отдельно проследив, чтобы не осталось ни одной щелочки, через которую можно было бы заглянуть в помещение с улицы. — Окна должны быть постоянно занавешены, проинструктировал он Руслана с Ариной. — Даже днем. Причем не только здесь, но и во всех остальных комнатах. Иначе есть шанс стать добычей снайпера. Что, подрывники закончились? Вот пошли меткие стрелки?» Руслан даже не пытался скрыть раздражение. Он только-только собрался расслабиться и немного отдохнуть, как его снова буквально рот выволокли обратно в холодную и колючую реальность. «А ты, Антониньо, уже потихоньку начинаешь превращаться в законченного параноика». «Аж лучше живой параноик, чем мертвый смельчак», Антон присел на табуретку у двери. На вас всерьез положил глаз кто-то обладающий весьма обширными возможностями и весьма длинными руками. Так что я просто не имею права недооценивать угрозу. Появились какие-то новости насчет заказчика? Руслан отложил вилку и подался вперед. Не столько про него самого, сколько про серьезность его настроя и практикуемые им методы. Если вкратце, то дело обстоит весьма скверно, и опасность более чем реально. Так что за новости то Те двое из мотеля, про которых я вам утром рассказывал, помните? Я еще не склеротик и все прекрасно помню. Руслан уже начинал терять терпение. Они на собственной адской машинке подорвались. Что там с ними не так? Сбежали, что ли? Счастья нет. Но проблема в том, что, судя по данным медэкспертизы, моментом взрыва они оба были уже мертвые.